Шестьдесятая. Пафос ли тебя? Или Кипр? Или панорм? Шестьдесят первое. Золото венчиное Афродита, если бы мне тот жребий на долю выпал. Шестьдесят второе. Кефирея. Как быть? Умер, увы, нежный Адонис. Бейте девушки в грудь, платья свои рвите на части. Шестьдесят третье. Говорит Афродита, Ты и он, Эрос, служитель мой. Шестьдесят пятое. И в хламиде своей пурпурной Он с неба спускается. Шестьдесят шестое. И золотистым сиянием окруженной Пейто, прислужницы вечной Афродиты. Шестьдесят восьмое. Нежных харит я призову, Мус пышнокудрых с ними. Шестьдесят девятое. Розолокотные, чистые вы дочери Зевсовы. О, хариты ко мне.